Глава 310. Преступление, наказание, жизнь и смерть. Из-за слов, произнесённых Имадой, тот факт, что Вратх убил Нацуми, стал известен всем. Поскольку Нацуми не был среди тех реинкарнировавших, кто собрался в этом доме, то, скорее всего, многие догадывались о его судьбе. Но я сильно сомневаюсь, что хоть кто-нибудь из них мог подумать, что его убил их собственный одноклассник. Это можно понять по внезапно установившейся тишине в комнате. Единственным исключением является Тагава и Юсама, связанный с Агиварой. Кроме того, об этом факте знали, точнее видели все своими собственными глазами: Ямада и Оушима. Даже Кудо потерял дар речи. По лицам всех окружающих можно понять, что они либо никак не могут понять, о чём говорит Ямада, либо находятся в полной прострации по поводу открывшегося факта. Даже те, кто могут понять такие действия, всё равно сомневаются, поскольку бросают взгляды по сторонам, пытаясь понять Правда это или нет? Скорее всего, для тех, реинкарнировавших, которые всю свою жизнь провели в сельской деревне, смерть представлялась чем-то далёким и нереальным. Именно из-за этого, когда им говорят, что смерть будет подстерегать их за каждым углом, они просто не принимают эти слова всерьёз. Тем более, что вот он, прямо рядом с ними сидит человек, который сумел добиться всего и стать знаменитым авантюристом. В Японии люди в большинстве своём умирают от старости. Скорее всего, это своё отношение к жизни они и перенесли на этот мир. Таким образом, их понятие о жизни в этом мире в корне неверно. Ведь люди тут умирают постоянно, неважно, справедливо это или нет. С другой стороны, Тагава и Кусама, которые выросли вне пределов эльфийской деревни, чётко отдают себе отчёт в том, что смерть это жестокая реальность, из-за чего произнесённые слова не стали для них шоком. Вот только интересно, почему же тогда Ямада, который вырос также за пределами деревни эльфов, так возмущён фактом смерти своего одноклассника. Вообще-то именно Ямада в первую очередь и должен был бы поблагодарить нас за смерть Нацуми. Ведь это именно Нацуми устроил так, что его отец умер, а его преследовали по всему свету как преступника. Мало того, этот же самый Нацуми был настолько жесток, что промыл мозги его сестрёнке и его друзьям. А? Что насчёт того, кто был организатором всего этого беспредела? Не знаю, а ком это вы? И вообще, замнём этот вопрос для ясности. У Имада были все основания ненавидить Нацуми, и тем не менее он хотел оставить его в живых. Не понимая этого, скажи, то в чём он тебя обвиняет? Это правда? Слова Кудо разбили воцарившуюся тишину. Взгляд и Ямада продолжают мериться взглядами и не двигаются. Поскольку эти двое никак не отреагировали на этот вопрос, Кудо повернулась ко мне и повторила его. Эй, ну почему чуть что сразу я? Если то, что он сказал, правда, то получается, что вы использовали нацуми, а когда он стал не нужен, убили его. Хм, что же, достаточно близко к истине. Возможно, будем считать это подтверждением, сказала Кодо с мрачным выражением на лице. Она, в общем-то, права. Если честно, то, что я на самом деле сделала, показалось бы ей ещё более ужасным, чем то, что она сейчас о нас думает. Но я ей этого говорить не буду. Думаю, нам обоим от этого будет только легче. Как я и говорил, ему всё равно была уготовлена смерть, потому что я убил его. Поэтому-то то, что я убил его, не так уж и важно. Нет, это важно. Прервав разговор Вратха и Кудо, завопил Ямада, аж взвившись со своего стула. Мне странно видеть его действующего во столь отлично от его обычного поведения. Он вскочил настолько резко, что стул, на котором он сидел, отлетел в сторону. Шун, учитывая, что ты больше всего пострадал от Нацуме, не кажется ли тебе странным то, что ты так озабочен этим вопросом? Да, возможно, всё и так. Я не простил ничего из того, что сделал Нацуме, и не планировал оправдывать его действия. О, получается, Имада всё-таки не простил Нацуме за его действия. Ну, это можно понять. Если бы он простил что-то подобное, то он был бы не героем, а скорее святым. Да и для святого, я думаю, это был бы перебор. Тем не менее, Не кажется ли тебе странным твоё отношение к этому? Ты просто говоришь: "Да, я убил его". Ну и что об этом говорить? Услышав слова Ямада, некоторые из реинкарнировавших явно соглашаются с этой точкой зрения. Ну, это также можно понять, учитывая, что они большую часть жизни провели в закрытой эльфийской деревне, нет ничего странного, что их мировоззрение мало изменилось от того, каким оно было у них в Японии. Убийцы в Японии всегда наказываются по всей строгости закона. Смертная казнь применяется только в самых чрезвычайных случаях. Многие считают, что смертную казнь вообще надо отменить. Жизнь человека в том мире имеет совсем другую цену, чем в этом. Даже если это жизнь убийцы. Насуме должен был жить и искупать свои грехи. Вот каково должно было быть его наказание. Нельзя было убивать его и позволить ему уклониться от этой обязанности. Когда кто-то умер, это всё, конец пути. Так ведь? Хм, довольно интересный аргумент. Но всё равно, мне кажется, он чересчур наивен. Ведь в мире спокойно живут толпы преступников, которые ни на грамм в них не раскаиваются. Думать о том, что каждый преступник в конце концов раскается в своих деяниях, это довольно глупо. Так бывает только в сказках. Если кто-то не желает меняться, то сколько сил ты не приложишь, всё чего ты добьёшься это просто потратишь своё время впустую. В данном случае, я думаю, что самым верным решением будет просто по-быстрому избавиться от таких людей. Хотя учитывая, что я не знаю, как бы повел себя Нацуме на самом деле, то это просто мое мнение на этот счет. Все верно. Когда кто-то умер, все кончено. Убивать плохо. Все это понятно. Такое прощать нельзя. Вратх соглашается с со словами Имады. В таком случае, но тогда разве можно прощать Нацуме, который забрал столько жизней? Когда Имада хотел уже что-то сказать, Вратх прервал его. И в словах Варатха звучала уверенность настолько сильная, что даже Имада не смог его перебить. Послушай, Шун, люди, у которых был убит кто-то близкий им, не простят убийцу. Неважно, сколько бы данный человек не пытался искупить свои грехи. Ненависть в сердцах пострадавших от этого никуда не исчезнет. Она станет меньше со временем, но не исчезнет никогда. В этих словах чувствуется, что он рассказывает о том, что пережил сам услышав голос, которым всё это было сказано, любой бы мог понять, что Врод и сам испытал подобное, что кто-то, кто был близок к ему, был убит. «Шун, я считаю, что всё, что ты говоришь, это правильно. Вот только, сколько бы он ни старался искупить совершённое им, он не сумел бы этого сделать никогда. Он должен был умереть. Вот почему я подарил ему смерть. Неужели ты не можешь этого понять? Думаю, даже Ямада не сможет возразить на такой довод. Да, я не могу этого понять. Или так мне казалось. В глазах Ямады горит какое-то чувство. В его взгляде видна несгибаемая уверенность. Шун, ты же видел, что происходит в мире и должен всё понимать. это тебе не Япония. Жизнь человеческая здесь и полушки не стоит, даже если ты и продолжишь жить по моральным принципам Японии. Но разве ты не видишь, что такой конец был неизбежен? Враг пытается уговорить упрямого Ямаду. Такой конец неизбежен? С чего это ты так решил? Тем не менее, Ямада перешел в неожиданную контратаку. Да в этом мире жизнь ничего не стоит. Люди умирают от чего угодно. Именно из-за этого, брат Джулиус. Нет, неважно. Всё это неважно. Только из-за того, что жизнь в этом мире стоит дёшево, ещё не значит, что её можно забирать вот так, походя. Понятно. Он сорвался на крик. Его слова способны даже изменить моё мнение о нём как о наивном глупце. Я-то думал, что он всё ещё пытается цепляться за те правила, что остались в Японии. Это не так. Ямада продолжает придерживаться таких взглядов, хотя сам понимает, насколько они наивны. Этот мир не Япония. Да кто бы с этим поспорил. В этой мире нет ничего общего с Японией. Но разве это значит, что мы должны отбросить всё то хорошее, что было в Японии? Разве это правильно? От слов Ямады плечи Оушимы затряслись. Похоже, Оушима также отбросила всю японскую мораль и стала жить по правилам этого мира. Киоя, давай я спрошу тебя вот что. Ты сказал, что его смерть была неизбежной. Может быть, ты просто сломался, решив, что это неизбежно из-за того, что этот мир именно так и устроен?